Хмуро сказал. Здравия, желаю. Это, что ли? Этот, этот, обмейка его, Степанович. Степаныч кинул на Егора один единственный взгляд. Чего тут мерить? Фигура стандартный 48 восьмой размер, третий рост. Нога у тебя, парень, 42. Ну и все. Через 120 минут, чтоб все было готово. Официальным тоном велел Октябрьский. Выполняйте. Старик вышел. А у Дорина внутри все так и сжалось. Через два часа? Так скоро? Октябрьский вышел из-за стола, на ходу подцепил стул, поставил перед Егором спинкой вперед, сел, подбородок с ямочкой пристроил на скрещенные руки. — Ну, слушай, Дорин, буду вводить тебя в курс дела. По порядку, от общего к частному. «Вот тебе первый факт для осмысления. Скоро начнется война. С Германией!» Егор сморгнул. «Что, с немцами когда-нибудь воевать придется? Это не новость. Это все понимают. Но чтоб скоро!» Вопрос этот фюрер решил еще прошлым летом, сразу после Франции. «Войска к нашим границам фрицы стягивают уже несколько месяцев. Не шибко-то и прячутся». Поэтому приказом наркома заведено литерное дело с оперативным названием «Затея» для сбора данных о немецкой военной угрозе и работы на этом направлении. С этим ясно. Дорин кивнул. Идем дальше. Факт номер два. По агентурным сведениям, Германия должна была ударить в середине мая. Поэтому наши агенты провели превентивную операцию в Югославии. Ну, ты, наверное, в курсе. Так точно, в газетах читал. Патриотически настроенные офицеры Югославской армии устроили переворот и разорвали пакт с фашистами. Вот-вот. Переворот организовать — дело не столь хитрое. Думали, впадет фюрер в истерику? Кинет на Балканы свои дивизии от наших границ. Да и увязнет хотя бы на месяц, на два. Тогда нападать на Советский Союз в этом году ему станет не с руки. Пока ноты ультиматумы, пока войска доберутся до Югославии, пока повоюют... Пока передислоцируется обратно, пол и пройдет. Только недооценили мы фюрера. Не стал он тратить время на дипломатию, ударил молниеносно. Через 10 дней после переворота еще за неделю расчехвостил всю югославскую армию. Знаешь, чем они югославам дух сломали? Зверской бомбардировкой Белграда. Пятьдесят тысяч убитых, все сплошь мирные жители. Раньше так не воевали. Чудовищно, но эффективно. После этого вся югославская армия, 340 тысяч человек в плен сдалась. И что же мы в результате всей этой ктоваси имеем? Полную неизвестность, вот что. Октябрьский изобразил недоуменную гримасу. Сидим, гадаем на кофейной гуще. Нападет на нас в этом году Гитлер или передумал? Есть сведения, что он хочет сначала добить Англию, а с нами разобраться в следующем году. Правда это или дезинформация? Вот главный вопрос, который должна дать ответ вверенная мне группа. От того, найдем ли мы правильный ответ, зависит решение ЦК и в значительной степени исход грядущей войны. То ли нам надо срочно бросать все силы на укрепление границ, сворачивать реорганизацию армии, Закрывать долгосрочные проекты по созданию самолетов и танков нового поколения, то ли спокойно, не и не суетя, завершить к весне 42-го программу укрепления обороны, а тогда нам сам черт не брат. Старший майор замолчал, давая слушателю возможность как следует вникнуть в сказанное. Ты, Дорин, не удивляйся, что я тебе, младшему лейтенанту, про большую политику толкую. Я у себя в группе статистов не признаю. Каждый сотрудник, даже привлеченный вроде тебя, обязан понимать не только свой маневр, но и общую картину, а также свою ответственность за происходящее, страшную ответственность. Ведь что будет? Мы проведем работу. Я выдам заключение наркому, нарком пойдет с нашим заключением к вождю. Вождь примет решение, а ошибемся... «Наше социалистическое отечество может погибнуть, а осознаешь?» «Это какой нарком?» — спросил Дорин. «Товарищ нарком госбезопасности или сам нарком?» Октябрьский даже обиделся. «Конечно, сам». В феврале месяце прежние НКВД разукрупнили на два наркомата — внутренних дел и государственной безопасности.